Глава третья «Даже интересно, что ты мне можешь предложить», — ядовито ответил Демидов «Я предлагаю заключить договор», — ответил Иван «Какой нахер договор?» — зарычал князь «Ты уже кукухой поехал, Смирнов! Есть указ императора! Мой бастард в любой момент может претендовать на наследство!» Иван вздохнул «Дай ему боги терпения. Все-таки с Демидовым невозможно спокойно разговаривать. Минута беседы по телефону, и уже хочется ему морду набить. Это еще талант надо иметь. Так людей выводить из себя». «Но сейчас надо быть спокойным. Ему нужно донести до этого засранца свое предложение для безопасности своей семьи, для того, чтобы Серега остался в живых». «Мы можем обойти указ», – сухо ответил Иван. «Заключим необычный документ. Магический договор». «Ты обязуешься не трогать своего бастарда и его биологическую мать, а он клянется не претендовать на твое наследство — воскликнул Демидов. Судя по звуку, он ударил по столу. «Серьезно? Ты сейчас точно не стебешься?» Затем он резко понизил тон. «Ты хоть представляешь, что это такое, Смирнов? Магический договор!» Конечно, Иван представлял, что это за фиговина, магический ритуал, в процессе которого заключаются клятвы между родами. Они очень редко проводятся, мало кто хочет брать на себя обязательства, ведь их нарушение карается смертью, и смерть тут не палач с топором. Клятва сама убьет, от этого не скрыться, причем умирать нарушивший ее будет в страшных муках. Конечно, это не его решение. Изначально этот способ решения проблемы предложил Серега. Он обговорил это с семьей, затем была консультация с юристами, магами по ритуалам, точнее, ритуалистами, и только потом он кое-как решился на разговор с Демидовым. «Клятва сложная и затратная», – проворчал Демидов. «Нанимать магов-наблюдателей ты будешь, а ритуалистов и риски серьезные». «Конечно», – побледнел Иван, – «я бы сказал, смертельные». «Черный юмор тут неуместен, Смирнов», – пошипел Демидов. «Успокойся и включи мозг. Другого выхода я не вижу. И сейчас не время беспокоиться о своих деньгах. Притом ты оплатишь ровно половину ритуала», – ответил Иван. «Это же и в твоих интересах, правда?» «Для его проведения нужно ехать в приграничье», – процедил Демидов. «Да, именно. Я так и быть оплачу поездку», – усмехнулся Иван. «Что-то резко ты разбогател, я смотрю», — снова проворчал князь. Затем пару секунд помолчал и выдавил. «Мне надо подумать». Он сбросил звонок. Иван выдохнул. Затем посмотрел на карту Российской империи на дальней стене. Встал и подошел к ней. Провел рукой по узкой серой полоске на границе с арабским анклавом на юге. Особая нейтральная территория, на которую не распространяются имперские законы. «Конечно, он и не рассчитывал, что Демидов с ходу согласится на ритуал. Ему нужно время подумать. Пусть думает. Главное, чтобы рассудок князя в итоге победил его жадность и страх». «Поместье Демидовых. В это же время». «Магический ритуал?» Клавдия на какое-то время замерла, услышав от супруга такие новости. «Ну а я, как сказал, раздраженно посмотрел на нее Демидов, глотнув воды из стакана. Что скажешь?» Клавдия встала с дивана и подсела в кресло у стола. Это действительно интересный вариант. В воздухе уже пахло кровью. Еще немного и начнется война между ними и Смирновыми. Она это чувствовала. И если бы еще пять лет назад княгиня бы посмеялась на это, какой-то убогий барон хочет уничтожить княжеский род вместе с его возможными союзниками, то сейчас, учитывая все события, могло произойти всё что угодно». Она чувствовала опасность, и напряжение внутри, словно натянутая пружина, не давали ей успокоиться. И предложение от Ивана Смирнова поступило очень вовремя, и оно было, скорее всего, правильным. Магический ритуал угомонит как ее супруга, так и этого опасного мальчика, который способен сравнять их дом с землей с помощью своих питомцев. «Что ты так на меня смотришь?» – удивился супруг. «Не собираюсь я соглашаться на этот сраный договор. Пусть и дальше мечтают». Клавдия вздохнула, потерла виски, внезапно заболела голова. «Ты прекрасно понимаешь ситуацию?» – спросила она у Демидова. «А ты как думаешь?» – огрызнулся князь. «Ответь мне на вопрос!» – повысила голос Клавдия. «Ты понимаешь, что может произойти, если ты откажешься?» «Да, прекрасно понимаю», – ухмыльнулся Демидов. «И тебя не смущают руины дома?» «Сотни убитых слуг и магов?» – округлила глаза Клавдия, в которых плескался ужас. «Части разорванных детей? Наших детей? Не пугает это тебя?» «Клавдия, ты что, князь резко побледнел? Может, тебе лекаря позвать? Ты нормально себя чувствуешь?» «Да пошел ты, Демидов!» Закричала она, скидывая со стола документы князя. Ее губы задрожали, по щекам покатились слезы. «Пошел в жопу!» «Ты только и думаешь, что только о себе! Дрожишь над своим богатством!» «А дети?» «Это же так!» «И обо мне, обо мне ты думаешь?» «Что будет со мной?» «А если я погибну?» «Вдруг та змея Сергея Смирнова вдруг появится и убьет меня!» «Да что ты говоришь, Клав?» Демидов вскочил и подошел к ней, сел рядом и обнял ее. «Я тебе никогда в обиду не дам, и детей тоже». «Но все идет именно к этому!» выдохнула Клавдия, вытирая платком заплаканное лицо. «Да, все идет к бойне, Коля!» «Да вижу я, к чему все идет!» вздохнул князь, еще раз поцеловав ее в щеку, провел по волосам. «Но, никаких «но», Коля!» ответила Клавдия. «Смирновы предложили выход из положения, так почему не согласиться?» «Магический договор», — покосился на нее князь. «Да, магический договор», — кивнула она. «Надо собираться и ехать при гранище, причем в ближайшее время». Демидов медленно направился к столу, приземлился в кресло и сложил руки на груди в замок, посмотрев в сторону, затем перевел взгляд на Клавдию. «Да», — тихо ответил он. «Ты согласен?» «Да, я согласен». «Тем более Коля с этим Сергеем, получается, братья?» — добавила Клавдия мысли вслух. «Когда страсти поутихнут, глядишь, может, и подружиться?» «Ты-то о чём?» – растерянно посмотрел на неё князь. «Смирновы сильные союзники, сейчас с ними лучше дружить». Клавдия улыбнулась уголком у губ, подмигнув. Но тут дверь распахнулась, и в кабинет зашёл Коля. «Он мой брат?» – возмущённо засопил их сын. «А чего вы раньше молчали?» «Коленька, послушай, мы хотели тебе рассказать», – ответила Клавдия, – «но чуть позже». «Угу, сами недавно узнали», – выдавил Демидов. «Но этого же не может быть!» – воскликнул Коленька. «Это правда, Коля», – тихо ответила Клавдия. «Просто прими как есть. Он твой сводный брат». «Да мне плевать на это! В общем, я с вами поеду!» Сын хмуро посмотрел на нее. «Я хочу посмотреть на ритуал!» «Нет, ты не поедешь», – резко выпалил князь. «Это может быть опасно». «А вот и поеду!» – топнул ногой Коленька. Так а ну прекрати тут характер показывать, строго ответила Клавдия. Ты не поедешь и точка, закрыли тему. Коленька надул губы и выскочил из кабинета. Ну вот, весь в тебя, улыбнулась Клавдия, такой же упертый. Да ну, скажешь тоже, бросил в ответ Демидов. Так что, я звоню Смирновым, когда поедем. Думаю, что откладывать смысла нет. Завтра оформим документы, наймем ритуалистов, размыслила Клавдия. А в пятницу проведем ритуал в приграничье. Хорошо, вздохнул Демидов и дрожащими руками взял телефон. Элитная школа. На следующий день. Во вторник, конечно, после унылых математики и русского, у меня началась физкультура. Надо было сдать нормативы, прыжки в длину, стометровка, подтягивания, отжимания и прочая мелочевка. Никаких сверхнагрузок, никаких испытаний. Прям обидно как-то. Все это я и дома проделываю каждый день, причем в чуть больших объемах. Первым делом у нас был турник, когда Юленька подошла к перекладине, примерясь и, посматривая вверх, все вокруг удивленно уставились на нее. Девчонка была немного пухленькой, возможно, из-за этого все начали тихо хихикать. Даже здесь Никольский не смог обойтись без колкости. «Ну давай, пирожок, решайся!» — крикнул он. «Хоть один раз подтянись, удиви всех нас!» «Не, это разве удивление?» — ответила Юленька, повернувшись к нему. «Вот когда я тебе мяч футбольный в задницу запихаю, удивятся точно все! Как-нибудь попробую так сделать!» Она подмигнула Валере, и он заткнулся, побледнев. «А ну! Без оскорблений!» — закричал Хрягин. «Еще что-то подобное произойдет, вызову родителей! Апраксина, что ты мнешься, давай уже! Хотя бы семь раз подтянись, на четверку!» Юленька забавно хихикнула, затем прыгнула на турник и уверенно принялась поднимать свой вес. «Один, два, три, четыре, семь, десять!» всё хватит! Умница!» — крикнул Хрякин. «Твердая пятерка!» Но Юленька не останавливалась. Она продолжала в неспешном темпе подтягиваться и лишь на счете двадцать спрыгнула на пол. «Превосходно!» Хрякин не ожидал такого и теперь просто таращился на Юлю. «Учитесь, парни!» Все изумленно смотрели в сторону бестии, а она поклонилась и отошла в сторону, приглашая Валеру. «Ваше Величество, прошу», — промурлыкала она. «Удивите меня, подтянитесь хотя бы 10 раз». Никольский покраснел, затем отпихнул одного из своих бойцов, который прыснул со смеху. Кое-как он вытянул восемь раз. Слабак. Мишка сделал 12 я 25 и если бы не остановил Хрякин, мог бы еще без труда подтянуться 10 раз. В общем, и тут мы уели главного злодея. Эдик злобно косился в нашу сторону. В то же время Демидов сегодня вел себя немного странно. Взгляд его был растерян, ни капли в нем ненависти. Что произошло с Коленькой? Неужто заболел или какая-то редкая муха его укусила? Эта парочка подтянулась по двадцать раз, но остальные мне были не интересны, Они показали средненькие результаты. На стометровке было совсем просто. Ту планку, которую задрал Хрякин, перепрыгнули почти все, кроме двух щуплых пацанов, которых я и не знал особо. Во время сдачи остальных нормативов Валера Никольский уже не открывал свой рот, да и Эдик старался сосредоточиться на дисциплинах. но ну, а Коленька Демидов меня продолжал удивлять. Он продолжал бросать в мою сторону странные взгляды. Попробуй угадай, о чем он сейчас думает. Когда мы были в раздевалке, к нам подошел Демидов. «Мне надо поговорить наедине с вашим боссом», — обратился он к Мишке и еще одному парню, который успел перейти на мою сторону. Они встали у него на пути и не давали сделать больше ни шагу. «Босс! Ха, будто я бандит какой-то! Как Жернов, что ли? Босс! Ха, но надо же! Не нужно мне такого звания! Я лидер группы, в будущем предводитель войска!» «Сергей, пошли поговорим!» — крикнул мне Коленька. «А больше ты ничего не хочешь?» – ухмыльнулся Мишка, отталкивая его назад. «Миша, угомонись!» – попытался я успокоить своего друга. Подошел к Демидову. «Тебе чего?» «Я ж говорю, разговор есть!» – пробручал Демидов. «Пошли, отойдем!» Змейка осмотрела уже всю раздевалку, коридор и ничего не обнаружила. «Странно!» «Если ты что-то задумал, знай!» – начал я. «Ничего я не задумал!» – процедил Демидов. «Мы вышли в безлюдный коридор и Коленька сел на скамью у окна» я устроился рядом. «В общем, я все знаю», — тихо сказал Демидов-младший. «Что, знаешь?» — улыбнулся я. «Да не придуривайся, Смирнов!» — вспыхнул Демидов. «Хотя не, ты же не Смирнов. Ну, знаешь, и что дальше?» — продолжал я внимательно смотреть на него. «Да просто забавно», — криво улыбнулся мой враг. «Мы с тобой враждуем, а по факту являемся братьями». «Прям обхохочешься», — хмыкнул я в ответ. «Короче, не думай, что это сделает нас друзьями!» Он вдруг злобно посмотрел на меня. «Понял, ты все равно меня бесишь!» «Взаимно, дружок-пирожок», — хохотнул я. «Очень даже взаимно!» «Ты опять нарываешься!» — скачал Коленька с места и вплотную подошел ко мне. Я же снисходительно посмотрел ему в глаза. «Ну, тебе виднее, конечно», — засмеялся я. «Смотри, я не Никольский», — выпалил Демидов. «Это он теперь вынужден тебя обходить стороной, а у меня руки развязаны!» «Да и у меня они тоже развязаны!» Скочил я со скамьи и протянул к нему руки, растопырив пальцы. «Видишь? Вот они! Ничего их не держит!» «Эй, вы что там, драться вздумали?» Закричал кто-то из учителей. «А ну прекратите!» «Да не, это мы по-братски так разговариваем!» Крикнул я в ответ, обняв Демидова за шею. А попросту чуть сильнее сжал хватку и повернулся к нему, сказав уже полушепотом. «Да, братишка?» «Да иди ты!» Демидов отпихнул меня и зашел обратно в раздевалку. Он же странный, вызвал меня на якобы серьезный разговор, чтобы сказать, что мы враги. Я и так это знаю, типа, чтобы я не расслаблялся, до сих пор не понял, что я все это время его щадил. Вызвать, что ли, каких-нибудь мокриц? Пусть потревожит его немного, хотя ладно, посмотрю за его поведением. Когда я вернулся, на меня тут же накинулся Мишка с расспросами. Я лишь сказал, что Демидов не хочет сдаваться, и попытался запугать. В общем, это настолько было неважно, что я тут же и забыл об этом разговоре. чихать мне на него с высокой колокольни. Вот как. Зато следующий, последний на сегодня предмет был разговоры о важном. Тема не очень интересная. Что делать при пожаре в школе? Куда бежать? Как спасаться? В общем, такое себе. Я вспомнил пожар, который устроила в детском саду Юленька и ухмыльнулся. Тоже мне нашли проблему. Если будет пожар, я призову змейку. Еще Рэмбо может работать на подхвате, носить ведра с водой. Так что это была фиговая тема, чтобы ее обсуждать аж 40 минут. Но разговор о важном у меня будет с Иннокентием Палычем после урока. В пятницу мы едем в Приграничье. Что удивительно, я не нашел информации о Приграничье в сети. Точнее, нашел, но она была расплывчатой и сжатой. Понял лишь, что это независимая территория, законы имперские на нее не распространяются. И все. Как же так, вашу мать, вы издеваетесь, что ли? Ноль конкретики, ноль подробностей и описания. Ну ладно, надеюсь, мы это сейчас компенсируем. Вот прозвенел звонок, и умник поблагодарил, всех добавляя. «Почитайте учебник, урок 33. В следующий раз буду спрашивать и выставлять оценки». Все вышли из класса. «Я задержусь», — ответил я Мишке с Юленькой, и они вышли, вопросительно переглянувшись из класса. «Можно вас на минуточку?» — окликнул я Иннокентия Палыча, когда он уже собрал свой чемоданчик и готов был выскочить из класса. «Да, Сергей, ты что-то хотел спросить?» — удивился умник. «У меня к вам очень важный разговор», — подчеркнул я. «Хорошо, садись», – показал он на стул, и когда я устроился за столом, тоже присел. «Рассказывай». «На выходных мы отправимся в приграничье, по делам рода», – принялся я объяснять и заметил, что Иннокентий Палыч начал меняться в лице. Добродушная улыбка исчезла, он побледнел. «Так, и хотел бы узнать, с чем мы столкнемся», – продолжил я. «В сети ничего не нашел об этом месте и решил спросить у вас». «Подожди, Сергей», – помотал головой Иннокентий Палыч. «Ты сейчас серьёзно? Вы прямо вот едете вместе с родителями? В приграничье? Как они решились на такое?» «У них не было выбора», вздохнул я, пожимая плечами. Умник помолчал, о чём-то думая ещё несколько секунд. «И отменить её никак нельзя?» – спросил он. «Уже всё решено?» «Да, мы поедем в приграничье», – кивнул я. Иннокентий Палыч схватился за голову, шумно выдохнул, а затем подсел поближе к столу, поманив меня пальцем. Я тоже подсел поближе. «Тогда слушай меня внимательно, мальчик». В глазах учителя я заметил страх. «Чтобы выжить в приграничье, тебе следует запомнить три вещи».